Слух у старой леди значительно улучшился, а злополучный мистер Миллер чувствовал себя выброшенным из родной стихии, как дельфин, посаженный в караульную будку. А за другим столом весело шла некоммерческая игра. Изабелла Уордли и мистер Трандль объявили себя партнерами, тоже сделали Эмили Уордль и мистер Снодгресс и даже мистер Тапман и незамужняя тетушка организовали акционерное общество фишек и любезностей. Мистер Ордль был в ударе и так забавно вел игру, а пожилые леди так зорко следили за своими выигрышами, что смех не смолкал за столом. Была тут одна пожилая леди, которой аккуратно каждую игру приходилось платить за полдюжины карт, что неизменно вызывало общий смех. А когда пожилая леди насупилась, раздался хохот, после чего лицо пожилой леди постепенно начало проясняться и закончилось тем, что она захохотала громче всех. Затем, когда у незамужней тетушки оказался марьяж, юные леди снова расхохотались, незамужняя тетушка собиралась надуться, но, почувствовав, что мистер Тапман пожимает ей руку под столом, тоже просияла, и посмотрела столь многозначительно, словно для нее марияж был не так недоступен, как думают некоторые особы. Тут все снова захохотали, и громче всех старый мистер Уордль, который наслаждался шуткой не меньше, чем молодежь. Если говорить о мистере Снотгрессе, то он только и делал, что нашептывал поэтические сентенции на ух своей партнерши, что настроило одного старого джентльмена на шутливый лад по поводу партнеров за карточным столом и партнеров в жизни и заставило вышеупомянутого старого джентльмена сделать на этот счет несколько замечаний, сопровождаемых подмигиваниями и хихиканием и развеселивших все общество, а в особенности жену старого джентльмена. Мистер Уинкл выступил со стротами, хорошо известными в городе, но вовсе неизвестными в деревне, и так как все от души смеялись и высказывали свое одобрение, то мистер Уинколь был весьма польщен и доволен. Добродушный священник взирал благосклонно, ибо при виде счастливых лиц за столом добрый старик тоже чувствовал себя счастливым, и хотя веселились, быть может, слишком бурно, зато от души, а не для виду. А в конце концов только такое веселье имеет цену. В этих беззаботных развлечениях быстро промелькнул вечер, а когда было покончено с сытным, хотя и простым ужином, и маленькое общество расположилось дружеским кружком у камелька, мистер Пиквик отметил, что никогда еще не был он так счастлив и никогда так плотно не наслаждался ускользающими мгновениями. «Да!» «Да, это то, что я люблю», — сказал гостеприимный хозяин, торжественно седавший рядом со старой леди, держа ее руку в своей. «Счастливейшие минуты моей жизни пролетели у этого старого камина, и я так к нему привязан, что каждый вечер развожу в нем пылающий огонь, пока он не разгорится до невыносимого жара». «И моя милая старая матушка, когда была девочкой, не раз сиживала вон на той скамеечке перед камином. Верно, матушка?» Непрошенная слеза, которую вызывают воспоминания о былом и о давно ушедшем счастье, скатилась по щеке старой дамы, и она с меланхолической улыбкой кивнула головой». «Не осудите меня, мистер Пиквик, за болтовню об этом старом камине!» Помолчав, продолжал хозяин. «Я его горячо люблю и другого не знаю. Старые дома и поля кажутся мне живыми друзьями, так же, как и наша маленькая церковь, обитая плющом, о котором, к слову сказать, наш добрый друг сочинил стихотворение вскоре по приезде в наш края. Мистер Снотгресс, разрешите наполнить ваш стакан?»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 Поронеслись века, память стерла их, И народы ушли с земли, Но не блекнет только зеленый плющ, Он, как в старь, и сочен, и свеж. Одинокий, отважный древний плющ Силу черпает в днях былых, Для того же и возводится дом, чтобы плющ питать и растить. Стелишься, где прошли века, древний гость, мой зеленый плющ. Пока старый джентльмен вторично читал эти строки, чтобы дать мистеру Снолгрессу возможность их записать, мистер Пиквик с величайшим интересом